В отличие от множества обыкновенных людей, Мазур обучен был незатейливой и жестокой математике, где уравнение звучало пугающе просто «или один, или все». Притворять его в жизнь случалось лишь однажды, но капитан Никонович был свой. Всё прекрасно понимал и сам поступил бы с любым из них точно так же, как они поступили с ним. Когда капитан словил пулю в живот на иной географической широте, под другими звёздами даже, и мазур надеялся тогда, что такого не повторится. Все они надеялись. Он сидел, свесив руки меж колен, закрыв глаза, Но и с опущенными веками явственно видел Ольгу, единственную любимую, которую поклялся беречь от всех опасностей еще в те времена, когда решительно не представлял эти опасности. Все ясно и просто. Как постановка Шрайк-мины на двадцатиметровой глубине. Только не думать. Ни о чем не думать. «Глупости!» — сказал он, — выпрямляясь вывих лечится до смешного просто оля держи ножичек мотай на склон в темпе и срежь палку молодое деревце выбери вот такой длины он показал разведёнными ладонями и чтобы с рагулькой непременно с хорошей крепкой рагулькой и толщиной с твою запястье желательно без больших сучков он старательно отвлекал внимание обеих массой точных деталей Хорошо запомнила. Повторить не надо. Она прямо-таки выхватила у него нож с роговой ручкой и кинулась в тайгу. Мазур обречённо посмотрел ей вслед. Стиснул зубы и из глотки так и рвался звериный вой. Нагнулся. Вика, тяжело дыша, встретила его взгляд, глядя с такой доверчивостью. что у него что-то неповторимое и навсегда сломалось в душе. Он молниеносно нанес удар обеими руками по сонным артериям и знал, что она не успела ни о чем догадаться. В такой ситуации никто не успел бы догадаться, на то прием и рассчитан. Прикованный непонятной силой он не отводил взгляда. Её лицо ничуть не изменилось, просто стало другим. В мгновение ока что-то исчезло из глаз. Следующего вздоха не последовало. Вика лежала, глядя в небо, но её здесь уже не было. Она ушла. Сколько прошло времени, он не знал. Очнулся, услышал за спиной Ольгины торопливые шаги. Поднял голову и даже смог встретить её взгляд. Тяжело выговаривая слова, словно осилился совладать с чужим незнакомым языком, произнес «Болевой шок». Сердце остановилось. Я такого в жизни уже насмотрелся. Ольга выпустила бесполезную палку над лежащей толщины с рогулькой, рванулась к мертвой, упала на колени. «Ну так сделай что-нибудь!» Что ты сидишь? Повернуло к нему испуганное лицо. Неким прозрением Мазур понял, откуда этот страх. Она ничего не знала, но боялась догадаться. Чтобы сбить её с этой дорожки, он рывком встал и распорядился: "Голову её держи". Так эта жуткая комедия продолжалась бесконечно долго. Мазур старательно Не допуская ни малейшей фальши, притворялся, будто делает искусственное дыхание по всем правилам. Да не притворялся. Если прикинуть, в самом деле проделал на три круга все необходимые манипуляции, и был момент, когда его прошил дикий, безотчётный страх, что если у него дрогнул рука, удары оказались неточны, сейчас Вика откроет глаза, всё вспомнит и пожалуется. И ещё был миг, когда он ощутил лютую ненависть к Ольге, потому что из-за неё пришлось через такое пройти. Но эта столь же молниеносно схлынула, и страх и ненависть осталась тупая усталость, да ещё ощущение надлома в душе. Он старательно прощупал ногу, уже остывшую, убедился, что был прав. Кость полностью переломилась. Долго повторял про себя: "Гангрена была неизбежна. Мне неизбежно. Неизбежно". Потом перескочил какой-то порог, за которым все переживания отсекаются. Есть в мозгу такой предохранитель. Ольга долго плакала над мёртвой, не только о ней, Обо всем сразу думал Мазур угрюм и сидя поодаль. Еще один предохранитель или клапан. Когда не смог больше этого плача выносить, отошел, разыскал подходящее место и принялся рыть обоими ножами неглубокую могилу, чтобы хоть что-то для нее сделать своей самой неожиданной женщины и самой мимолетной. Какой-то миг толчком вспомнил третий пожар и не удивился. Ни что не ворохнулось в душе. Я подумал, что нужно было тогда пристрелить чёрт того шамана прямо на базаре. В те сумасшедшие дни не такое с рук сходило. Майор Нурудин, местный, а значит, верующий, и в официального тамошнего бога И во все древние, потаённые, так и говорил недели раньше, если убить колдуна, предсказания не сбудутся, неважно, хорошие или плохие. Не было никакой дощечки с надписью, конечно. Чем бы он смог писать? Схватил полоску синтетической ткани, связал маленький крестик из двух прямых сучков, вогнал в рыхлую землю. Вот и всё. У многих не было и этого. Двое ушли в вечернюю тайгу.